Вошел молодой человек с прыщами и, засунув руки в карманы брюк, мрачно и презрительно посмотрел на сидевших за столом. Ну, господа, что-нибудь одно, сказал он, или играть, или не играть, а то ведь первый час. Задвигали стульями, стали подниматься. В это время в двери просунулась горничная, старая, некрасивая подстать к хозяйке и гувернантке, и сказала Сударня, Там какой-то человек Косьму Васильича спрашивает. «Кто такой, мужик? Скажи, чтоб после пришел, теперь некогда». «Никак нет, сударня. Приехал на паре с кучером, одет прилично по-купечески». «Да что ж он с того крыльца? Кто такой?» «Не могу знать. Стоит, не раздевается, спрашивает Косьму Васильевича. Молодой паренек -с. «Ну, господа, идите пока, занимайте места, а я пойду узнаю, кто такой», — сказал Косьма Васильевич и направился в так называемую «черную переднюю». Спустя минуту из столовой можно было услышать любезное восклицание Косьмы Васильевича. «Ба! Ба! Молодой человек! Очень рад! Что ж вы не раздеваетесь? Отчего не через парадный ход? Раздевайтесь, раздевайтесь!» И другой, пресекающийся от волнения, очень молодой голос. «Папенька, приказали вам кланяться и вручить квитанцию, просили извинить, что забыли». «Какую квитанцию?» «А, вздор, раздевайтесь! Арина, прикажи, что лошадей убрали. Да самовар! Хотите чаю?» «Ну, разумеется. Как здоровье, папашеньки? Входите, входите сюда» э э да каким вы, так сказать, щеголем, ну, очень рад!» В столовой осталась только одна гувернантка, в недоумении стоявшая около стола. Она не знала, уходить ли ей или еще нужно кому-нибудь налить чаю. Затем она увидала, что в столовую как-то боком, слегка подталкиваемый Косьмой Васильевичем, вошел красный как кумач юноша в несколько странном костюме, Он застенчиво улыбался трясущимися губами и смотрел с таким выражением, как будто ничего не видел перед собою. «Ну и отлично, что собрались, молодой человек», — говорил Косьма Васильевич. «Вот разрешите вас отрекомендовать. Это наша гувернантка Елена Спиридоновна. Дайте-ка Елена Спиридоновна, да и мне за компанию». Гувернантка церемонно присела, чуть-чуть улыбнулась на неуклюжий поклон молодого человека и на его испуганно любопытствующий, кинутый на нее из-под лобья взгляд. Она бы нисколько не улыбнулась, если бы юный человек не показался ей хорошеньким и с подавленным вздохом снова уселась за самовар. «Присаживайтесь, сюда, сюда, поближе, не угодно ли?» — Мартиныч, извините великодушно, забыл, — сказал Рукодеев. — Николайс. — Да, Николай Мартиныч. Экая память дурацкая. Не угодно ли папироску, Николай Мартиныч? — Зачем же-с? Впрочем, позвольте. — Ну, как? — Почитываете, интересуетесь? да Да-с, по-прежнему-с. — Хорошо, хорошо. Снабжу книжками... Могу снабдить. Имею, так сказать, в изрядном изобилии. Ехали через НН. Ну как базар велик. Обширный. -с. Знаете, перед покосом свободное время. И несмотря на ранний час, много приметно пьяных мужичков -с. пьют, пьют. Косьма Васильевич легонько вздохнул. Российский недуг в Зеленевине горе топит. Точно так -с. Немножко помолчали. Косьма Васильевич побрабанил пальцами и спросил, ну, как вы там почитываете, что этот чудак, как бишь его, вольтерьянец? А Гей Данилович, все по-прежнему-с, да-да. Ну и что ж, прекрасно проводите время. «Обыкновенно, как в глуши. скучно «Ничего-ничего, развивайтесь. Лишь бы охота. Литературы достаточно. Вот познакомлю вас. Знаете исправника Сергея Сергеевича?» «Никак нет Отличнейший человек. На такой ретроградной службе, но очень передовых мыслей. Ну, потом, Филипп филиппч Коптюжников...» Тоже изрядный господин. Молод, но эдакое, так сказать, солидное развитие, приготовляется в университет. Еще жеребцов Исайсаич Купец, но взирает на многое. Дай бог, хорошему прогрессисту. Это тот самый жеребцов, чьих степи награвской, Да-да, тот известный миллионер. На лице Николая изобразилось благоговение. «С женой вас познакомлю». И, вспомнив что-то важное, на этом слове Косьма Васильевич вскочил, проговорив «Извините, на минуточку, я сейчас» и быстро прошел к играющим. «Что ж ты, батенька, нас тут хозяюшка именно обобрала!» — закричал ему навстречу исправник. «Играйте, играйте, господа! Маленькое дельце есть!» «Аннет, поди -ка, пожалуйста, на два словом. Анна Евдокимна вышла за ним в соседнюю комнату. «Вот видишь ли, Аннет, — заговорил Косьма Васильевич, смущенно теребя бородку. Там приехал сын горденинского управляющего, ну, мальчик еще ужасно дикий, несколько эксцентрик. Но эдакие, так сказать, задатки, пожалуйста, полюбезней снима». — Ты понимаешь, влуха очень недорого куплены, и вообще надо его ободрить. Анна Евдокимовна только что взяла подряд два ремиза. Кроме того, соображение о влухах показалось ей резонным. — Ты меня, Касьма, удивляешь, — сказала она. — Ты отлично знаешь, как я отношусь к твоим гостям. Какая-то двусмысленная тень пробежала по лицу Косьмы Васильича. «Ты предложил ему чаю? Потом приведешь его к нам. Да не играет ли он в стуколку? После этого разговора Косьма васильевич возвратился в столовую развязнее, чем прежде. Перед Николаем стоял стакан чаю, а сам он с ужасно озабоченным видом смотрел на свои часы. «Что смотрите?» «Времени еще достаточно», — весело проговорил Косьма Васильевич. И, скользнув взглядом по столу, сказал гувернантке, «А нельзя ли Елена Спиридонна вареньиться?» Та выразительно посмотрела на него, сделала нерешительное движение, как бы готовясь встать, и сказала, «Прикажете спросить у Анны Евдокимовны?» «Нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста», — смущенно и торопливо остановил ее рукодеев. «Мы, так сказать, со сливочками, с сухариками. Зачем же вам беспокоиться?» «Экая деликатная душа», — подумал Николай и влюбленными глазами посмотрел на красивое и добродушное, как ему казалось, лицо Косьмы Васильича. За чаем просидели минут двадцать. Косьме Васильчу удалось за эти двадцать минут разговорить Николая и внушить ему даже некоторую смелость. Дело дошло до того, что Николай рассмотрел, наконец, где он находится. Желтоватые под дуб обои, желтый буфет, красивые стулья с резными спинками, высокие окна, выходящие в сад, белые двери, блестящие ручки на дверях. Круглые, гулко, ударяющие каждую четверть часа часы. Мало этого, лицо гувернантки, до сих пор представлявшееся ему каким-то неясным расплывающимся пятном, теперь обрисовалось перед ним почти с теми же чертами, которые были и на самом деле. Тем не менее, Косьма Васильевич не повел его к играющим шумные голоса которых доносились за три комнаты, а предложил посмотреть библиотеку. Они прошли полутемным коридором в кабинет, и там у Николая сразу разбежались глаза на множество корешков с золотыми надписями, видневшихся в шкафах. На столе рядом с образцами льна и пшеницы в тарелках лежала еще неразрезанная книжка в серовато-пепельной обложке, «Вот, — с гордостью объявил Косьма Васильевич, — прибежище, так сказать, горьких дум и высоких помыслов. Смотрите и выбирайте, что вам потребуется. Подходите, подходите к шкафам». Николай покраснел от удовольствия, читал надписи и не знал, за что ухватиться. Наконец, заглавие привлекло его. «Вот эту бы!» Косма Васильевич, если можно, с петлей на шесть. Эту? Не советовал бы Николай Мартинович. То есть оно от чего не прочитать, но для развития бесполезна ерунда. А вот живую покойницу Косма Васильевич. Ксавье де Монтепена. — Занятно, спора нет, и даже, пожалуй, увлекательно, но не советую. Вам непременно нужно начинать с таких э, с эдаких, так сказать, прогрессивных сочинений. — Так вам нельзя ли самим? — Косьма Васильевич, вы, когда были у нас, изволили обещать, э, как ее... «Вот доказывается, как обезьяна в человека обратилась. Еще поэта Некрасова изволили обещаться. Да я еще вот что хотел попросить. Нет ли у вас полных сочинений Пушкина? Мне столяр рассказывал очень любопытную историю про Пугачева и говорит, что это сочинение Пушкина». «Ну, батенька, вот уж охота. Пушкина давно уж в хлам сдали». Эти камер-юнкеры, эстетики, шаркуны в наше время презираются. Вот у столяра какого-нибудь самое для них подходящее место. Нет, я вижу, надо мне самому составить вам эдакий, так сказать, реестрик. Ну, чтобы вам такое... Косьма Васильевич подошел к книгам и вдохновенно посмотрел на них. Ну, чтобы вам... И вдруг вскрикнул. Раз выхватил два томика, хлопнул ими, чтобы выбить пыль, и отложил в сторону о происхождении человека, Чарльза Дарвина. И затем вскрикнул «два» и выхватил огромную книгу, хлопнул, отложил в сторону и сказал «Гениальное сочинение! Бокльс!». Таким образом, набралось книг двадцать, когда Рукодеев произнес «Ух, ну, на первый раз достаточно!» — и отер пот со лба. Николай все время стоял, раскрывший рот, и с радостным волнением следил глазами, как за корешок книги ухватывалась белая выхоленная рука Косьмы Васильевича, как эта рука звонко хлопала книгой о выступ шкафа, и как, наконец, книга летела в груду других книг, в груду, которую можно было хоть сейчас взять и увезти с собою в Горденина. Отдохнувший немного Косьма Васильевич еще достал несколько книжек и сказал Николаю — А это для папаши, в его вкусе. Что я хотел вас спросить, Козма Васильевич? Робко и нерешительно выговорил Николай. Вот вы говорите э, прогресс, эстетика, э, ретроград. А вот у нас, когда были эдакое длинное слово, выговаривали на цы начинается, Но я этих слов не понимаю. Еще прогресс, и так и сяк. Слово «наци», я вот не смею его выговорить, тоже как будто не совсем страшно, а эстетика мне совершенно непонятна. Ага, прекрасно, что напомнили. Косьма Васильевич выдвинул ящик письменного стола, достал оттуда отлично переплетенную книгу и, торжественно подавая ее Николаю, сказал, вот настольная книга всякого развитого человека, сто тысяч иностранных слов». Николай с признательностью поклонился, сели около стола и закурили. Николай жадными и любопытными глазами осматривал комнату и то, что находилось на столе. Ему ужасно хотелось спросить кое о чем, но он долго не осмеливался, наконец не утерпел. «Косьма, Васильевич, позвольте спросить, это и есть журнал?» Он прикоснулся кончиком пальца к неразрезанной книжке. «Да-да, ежемесячный журнал, дело». Господин Благосветлов выпускает. Могу снабдить, только пришлите к недельки через две. Эти, — он указал на груду, — можете держать сколько угодно, а журнал — недельки через две. Берите, берите, я рад. Покорно благодарю Косьма Васильевич. Позвольте спросить, для какой надобности эта вещичка? Это? Марки наклеивать. Вот таким манером... Мочится марка и потом наклеивается. Как интересно! А это... Косьма Васильевич. Пресс. Видите, там штемпель, подушечка, краска. Так нужно удавить, и, видите, потомственный, почетный гражданин и кавалер К.В. Рукодеев. Вот ловкая штучка. А это, позвольте спросить, «стеклышко в ноже». Нож ведь для бумаги, но стеклышко. Ха-ха-ха! А вы приложите к глазу. Посмотрите. На свет, на свет занятно. Николай вспыхнул, застенчиво улыбнулся и торопливо отложил костяной ножичек. Так провели они в кабинете часа полтора, к живейшему обоюдному удовольствию. Косьме Васильевичу чрезвычайно нравился Николай, то есть, главным образом, нравилось. Простодушное благоговение Николая перед его книгами и вещами и перед тем, что он говорил ему. Наконец Косьма Васильевич спохватился и сказал, «Да что ж это я! Пойдем, познакомлю вас, отличнейшие люди!» Николай явил вид непреодолимого смятения. — Нет, уж увольтесь, Косьма Васильевич, — забормотал он, — позвольте мне домой по раз. Ну вот ерунда, надо вас развивать, развивать, вы не стесняйтесь, чего там стесняться, люди, так сказать, свои, пойдем-ка и Косьма Васильевич взял Николая за рукав. Николай с трепетным сознанием страха отдался во власть Косьмы Васильевича, но, не доходя до дверей, Косьма Васильевич круто остановился, схватил за пуговицу Николая и, заикаясь от смущения, прошептал, а «Вы того, Николай Мартынч, эдак, ежели коснется разговоров, ну, жена там что-нибудь...» Образец передовой женщины, но, знаете, такие, так сказать, женские взгляды. Я у папаши вашего ночевал, понимаете? И насчет ежели там водки, пожалуйста, понимаете? Иногда находит, так сказать, мизантропия, но женщины не хотят понять. — Будьте спокойны, Косьма Васильевич! — «Мужели я дурак?» — стремительно ответил Николай. И сознание, что отныне важная тайна связывает его с Косьмой Васильевичем, переполнило все его существо каким-то сладостным чувством. «Вот, нет рекомендую, сынок Горденинского управляющего Николая мартинович сказал Косьма Васильевич, подходя к столу. «Господа, рекомендую, мой юный друг». «Анна Евдокимна. Благосклонно улыбнулась Николаю и подала ему руку. Исправник тоже потряс ему руку. И Саич приветливо сказал, знаю, знаю твоего тятьку, хороший хозяин, старинный, присаживайся-ка вот редком, у меня у самого парнишка есть, маленько помоложе тебя, Алешка». Только один молодой человек в прыщах едва кивнул головою и, насмешливо посмотрев на Николая, вполголоса, полголоса сказал Анне Евдокимне «Кель моветом!» Но Анна Евдокимна сухо ответила «Кажется, ваш ремисс, Филипп Филиппич, ставьте, пожалуйста». «Сядешь? Косьма». «Вы не играете, Николай Мартинович?» «Никак нет». Мы вот посидим с ним, посмотрим, так сказать, благородными свидетелями. Стучу, сказал исправник и обратился к Николаю. Какой это Горденин, Константин Ильич? Никак нет, они померли. Супруга ихняя, Ее Превосходительство Татьяна Ивановна. А, покупаю двух. Властный был дворянин столбовой, именно столбовой. Иса — Исаисыч, ты что же это, батенька, одну только покупаешь ловок? Ха-ха-ха! Я офицериком был. Случилось эдак пойти в дворянское собрание перед эмансипацией. Как же говорил разбойник, как же говорил! Дворяне эдак кучкой около него, а он-то Филип «Филипп Филиппыч, вы в ремизе, батенька Знаюс. Убедительное красноречие Палмерстон. Помню, я молоденький офицерик, но именно слеза прошибала. «Но какой же сюжет?» — спросил Косьма Васильевич. «Как тебе сказать, сюжет, батенька?» Если хочешь, не особенно, то есть, если откровенно говорить, прямо скверный сюжет. Все хлопотал, чтоб мужикам на дело не давали, на аглицкий, значит, манер, но именно слеза прошибала. Э — Эге, Филипп Филиппович, да вам, батенька, опять ремис. Я, кажется, вижу, Сергей Сергеевич. — Что, как пшеничка кто у вас рожается? — спросил у Николая Исай Исаевич. Дас. в прошлом году сам пятнадцать-с. Ну, обработка почем? — У нас свои-с, дешево. — Да уж, тятенька твой, чести приписать. Кому продали-то? — Козловскому-с, Калабину. — Почем? — У меня две взятки, пожалуйте, три рубля тридцать копеек. Шесть рублей семьдесят пять за четверть. Ишить как облемонил. Молодец, твой тятька. Косьма Васильевич с любопытством следил за игрою и, наконец, сказал: А давайте-ка, Николай Мартинч, пополам. Вы играете, а я вас учить буду. Николая точно в кипяток опустили. Зачем же? -с пробормотал он. Я сроду в руки не брал Вольтис. Кроме того, что он не умел играть в стуколку, ему до боли было стыдно сознаться, что у него нет денег. «Садись, садись, парень», — покровительственно сказал Исаий Исаевич. «Ничего, и я подержу четверть пая». В торговом быту самое разлюбезное развлечение от стуколка. У меня Алешка моложе тебя, но иногда дашь карты ловко загвозжживает. Присаживайся. И отлично, батенька, подтвердил исправник, в пятером отличная стуколка. Только не горячитесь, сказала Анна Евдокимна, смягчая угрожающее значение своих слов преувеличенно любезной улыбкою.